Глава 5 «Я понимаю, что сезон дождей закончился, но зачем сразу в полную силу-то?» Пробормотал Харуюки, ощущая, как от западного солнца припекает спину. Он вышел из школы, закончив ухаживать за Хоу. Шел уже пятый час, но виртуальный интерфейс показывал ровно 30 градусов выше нуля. Харуюки хотелось как можно скорее добраться до дома где уже на входе работали кондиционеры. Но сначала требовалось выполнить одно задание. 17 июля, среда. Харуюки перевел взгляд на индикатор даты под температурой и принялся загибать пальцы. Результат получился тем же, что и во все прошлые разы. Уже через три дня наступит судьбоносная суббота. Первая половина субботы будет посвящена долгожданной церемонии завершения первого триместра. Благодаря организованным «Черноснежкой» сверхсложным дополнительным занятиям, итоговые контрольные он чудесным образом написал весьма неплохо. Так что в этот раз табель с оценками не вгонял в депрессию. Конечно, во время каникул видеться с «Черноснежкой» они будут не так часто. Но ему нужно ходить в школу, чтобы ухаживать за Хоу, и это даст шанс встречаться с ней. А уж в августе они договорились отлично провести время в Ямагате. Если бы суббота этим и ограничилась, он ждал бы ее с нетерпением. Но загвоздка крылась во второй половине дня. В 4 часа начинались битвы за территорию. Энега Небулас собирался использовать возвращенную Грейт Уолл территорию Сибой-2, в качестве плацдарма, с которого их отряд наконец нападет на Минато-3, владение осциллаторией «Юниверс» и на базу общества исследования ускорения». Конкретно их план состоял в следующем. Первым делом Нега зарегистрируется для нападения на Сибуэ-1, а незадолго до 4 часов Грейтвул откажется от территории. Если других претендентов на территорию не будет, а их не ожидается, то Сибуя-1 отойдёт чёрным без боя. Сразу после этого они зарегистрируются для нападения на соседнюю сибу 2 а зелёные вновь откажутся от неё. Не пройдёт и минуты пятого часа, как обе территории окажутся под контролем Неган Небилос. Сразу после этого боевой отряд вторгнется в Мината-3 в реальном мире и в тот же момент зарегистрируется для нападения. Разумеется, осциллаторий Юниверс выставит защитный отряд, и тогда должна начаться настоящая битва за территорию. В случае победы на домината 3 взметнется черный флаг, и Белый Легион утратит право скрываться от списка противников. Они проверят список, и если в нем окажется хотя бы один член общества исследования ускорения, они смогут утверждать что Белый Легион и есть общество. Но хотя с тактикой и последовательностью действий они определились, оставались два вопроса. Первый. Список противников должен проверить независимый наблюдатель, которого еще надо выбрать и упросить. Поскольку этот человек станет важнейшим свидетелем, он обязан быть уважаемым и высокопоставленным Бёрстлинкером. Кроме того, он или она неизбежно узнает о том, что Неганебилас собирается атаковать осциллаторий universe, а значит рассматривает их в качестве злодеев. Так что это должен быть надежный человек, который никому ни о чем не проболтается. Наконец, поскольку со стороны будет заметно, что Грейт Уолл и Неганебилас сотрудничают друг с другом, зеленых легионеров просить о помощи не получится. По аналогичной причине нельзя полагаться и на членов Проминенс. В этих условиях оставались лишь три других легиона-кандидата. Лиани, Аврора и ККЦ. Все эти легионы нельзя назвать друзьями черных. Но поскольку фиолетовый и желтый явно настроены враждебно, то по методу исключения остается синий. Однако, конечно же, самого синего короля Блунайта попросить не выйдет. Так что необходимо тайно договориться с одним из их высокопоставленных легионеров. Второй вопрос состоял в том, кто именно отправится атаковать Мината 3. Естественно, в идеале нападать следовало бы всем легионам. Район Мината разделен на три зоны. И если предположить, что Асцлатори разделит свои силы поровну, то сражаться предстоит против как минимум двух офицеров Семизвездия и где-то десятка обычных легионеров. Как правило, количество бойцов, участвующих в битве за территорию, подстраивается под размер обороняющейся команды. Если защитников меньше, то размер атакующей команды будет автоматически сокращен, а если больше, то бой начнется как есть. Другими словами, с учетом того, что осциллатори предположительно выставят дюжину защитников... Если нападающие не выставят столько же, битва начнется не на равных. Однако в настоящее время численность Неганебилас, с учетом недавно вступившего Пятипаке, составляла всего 10 человек. Даже если они выступят полным составом, противников наверняка будет больше. Более того, поскольку трех человек необходимо оставить для защиты сугинами, в Минато могут отправиться лишь семеро, Во время вчерашнего совещания Черноснежка яростно требовала, чтобы сражаться позволили и ей. Но объединенными усилиями ее кое-как удалось унять. Если в обороняющейся команде вдруг окажется белая королева Уайт Космос, битва за территорию превратится в решающую битву между королями. Черноснежка утверждала, что поскольку битва за территорию не приводит к передаче очков, то и правила внезапной смерти в боях бёрст-линкеров девятого уровня действовать не должно. Однако точной информации по этому поводу не имелось. И подвергать командира Легиона смертельной опасности было нельзя. Харуюки страшно переживал даже во время воскресной королевской битвы против Грейт Уолл. И поскольку Белая Королева – очевидный враг, груз субботних битв ему придётся взвалить на себя. Как ни странно, Решающие слова, убедившие Черноснежку, произнесла впервые принявшая участие во встрече в реальном мире Шоколад Папетта, она же Нага Сихока. В реальности она разговаривала без девчачьих ужимок, и более того, оказалась очень серьезной и вежливой девушкой. Глядя Черноснежку с завороженным взглядом, она проговорила. «Очень грустно и тяжело, когда рвутся сердечные узы с людьми, «Наверное, это самое печальное, что может произойти в ускоренном мире. Мы вступили в Него потому, что хотели, чтобы этого никто больше не испытывал. Мы понимаем, что субботняя битва крайне важна. Но мне кажется, что есть нечто еще более важное. Чтобы все собравшиеся здесь остались бёрстлинкерами и впредь». Из-за АСС-комплектов Сихока едва не потеряла Узы, что связывали ее с подругами с которыми она дружила и в реальном мире. Минт Ментметтон и Плам Флиппер. Они же Митосатоми и её руки Юмы. Именно поэтому слова Сихока прозвучали достаточно весомо для того, чтобы Черноснежка согласилась с ними. А может, сыграла свою роль и то, что все три вида угощений, которые они принесли с собой, оказались на удивление вкусными. Кружок любителей домашней еды «Здорово, наверное, каждый день в школе готовить и кушать такую вкусноту», пробормотал хру-юки, вспоминая ядрёный вкус плитки шоколада из рожковых бобов, который ему страшно понравился. Затем он опомнился и помотал головой. В какой-то момент он успел дойти до многоуровневого перекрёстка седьмой кольцевой и новой Оумы. Когда он шёл домой, то сворачивал здесь налево, Но для того, чтобы выполнить сегодняшнее задание, ему требовалось перейти седьмую кольцевую и сесть на автобус. Пока Харуюки ждал светофора, он пытался хоть немного облегчить груз навалившихся проблем с помощью дыхательной гимнастики. Глубоких вдохов и выдохов. «Не сдавайся!» Вдруг появилось сообщение перед глазами, и Харуюки удивленно отшатнулся назад. а Он быстро развернулся и увидел перед собой улыбающегося супер-председателя Синамии Утай, с которой попрощался в школе всего пятнадцать минут назад. «О, Синамия, разве ты не ушла домой?» Харуюки заморгал от изумления, но это не помогало. Стоявшая перед ним в белом платье и с коричневым ранцем за спиной Утай оказалась самой настоящей. На её лбу под аккуратно подстриженной чёлкой не наблюдалось ни капли пота, и дело здесь не в маскировке, дополненной реальностью, а в разнице духовного воспитания. Её маленькие ручки быстро замелькали в воздухе, и текст в окне обновился. «Я заметила, что вы нервничаете, Аритосан, поэтому оставила багаж в камере хранения станции Новой Карензи и догнала вас». «А, так ты всё это время шла позади?» «Я слышала весь ваш монолог. Арито-сан, вы думаете бросить комитет по уходу и вступить в кулинарную секцию?» Утай очаровательно надула губки, и Харуюки, оправдываясь, отчаянно замотал головой. «Вовсе нет, нисколько не думал. А, а вообще, прости, что так перепугал. Твой дом ведь в другой стороне, а ты пошла меня провожать». Выражение лица утаи сменилось на удивлённое, и она вновь взмахнула пальцами. «Разве я провожаю вас? Ради такого я бы не стала сдавать багаж. Я иду вместе с вами!» «Ох!» <св> Вновь воскликнул Харуюки.